Глава семнадцатая С обследованием Галины Семеновны Оля провозилась несколько часов. В машине скорой мама лежала тихо, без признаков ухудшения. Врачи сделали ей успокаивающий укол, и она дремала. За её жизнь можно было и не беспокоиться, поэтому Оля тревожилась за сына, которого она прочила соседке, и об Илье, оставшемся в больничном дворе с ошарашенным лицом. «Интересно, что он сейчас думает?» Задавалась она вопросом. «Уедет подальше от проблем или будет ждать меня, чтобы поговорить? И что мне делать? Как с ним себя вести?» Каждая мысль сопровождалась учащенным биением сердца. Оля тяжело вздыхала и смотрела на маму. Разговор с Ильей еще можно было как-то пережить, а вот отношение к нему мамы ни в какие ворота не лезло. Оля не понимала, почему мать так взъелась на ее давнего друга. «Да, он оставил ее одну на выпускном. Ну и что?» Она следила за представлением, поэтому Илья и побежал купаться. Обычные действия юноши, почти еще подростка. Никакой беды не ожидалось. Оля находилась в толпе одноклассников. Вокруг были учителя и родители. Став старше, она поняла, что мнение мамы об Илье сформировалось не только на основе нарушенного обещания. Позаботиться о ее дочери, Оля давно догадалась, что есть обстоятельства, о которых мать упорно не желала рассказывать, как она об этом не просила. Кроме нарушенного обещания был еще Антон Николаевич Шереметов, настойчиво просивший не вмешивать сына. Исчезновение самого Ильи. Как бы Оля его не любила тогда, как не защищала, и она поддалась влиянию матери и думала о нем теперь негативно. Оля давно поняла, что нападение на нее намеренно спланировано. Она много раз пыталась вспомнить голос ее позвавшей, но не могла. Когда училась в медицинском колледже, даже подумывала получить процедуру медицинского гипноза, но так и не собралась. «Какая разница, кто это был?» – размышляла она. «Подлое дело совершено, назад не воротишь». Она так надеялась, что в российской глубинке ей удастся похоронить память о прошлом. И Венька вырастет здоровым мальчишкой, уверенным, что в его семье всё в порядке. А тут, ну что за невезение её преследует? «Олюшка, не волнуйтесь», — тронул её руку Олег Борисович. Она неприязненно посмотрела на него, совершенно забыв, кто сидит рядом. Его пальцы пробежались от запястья к локтю. Кожа покрылась мурашками. Оля осторожно отодвинулась. «Вот мерзавец!» — думала она, разглядывая его в упор. «Красивый, удачно женатый мужик. Ну и живи себе припеваючи. Нет приключений на задницу хочется. Девчонки и так на шею вешаются. И зачем тебе, мать-одиночка? Что за сладость испортить ей окончательно жизнь?» Олег Борисович под ее пристальным взглядом занервничал, отдернул руку, повисшую в воздухе, и повернулся к фельдшеру скорой, чтобы справиться о состоянии больной. Звонок телефона в тишине заставил Олю вздрогнуть. Анастасия Ивановна спрашивала, можно ли отпустить Веньку на озеро с ее школьным другом. Услышав эти слова, Оля похолодела. «Получается, Илья никуда не уехал. Чего он добивается?» Хочет просто помочь или заметил, что Венька похож на него. Оля и сама видела это сходство и никак не могла объяснить. Иногда, как и у Галины Семёновны, у неё закрадывалась шальная мысль, что покушение организовал Илья. Оля старательно гнала от себя эту идею. Ну, не похож был Илья на такого человека. Хотя она знала его недолго. Вдруг не сумела разглядеть подлую натуру. «Нет» категорично заявила она. «Ни за что. Я скоро приеду». «Оля, с кем это ты так сурово?» поинтересовался удивлённый Олег. Обычно Оля не позволяла себе эмоциональных вспышек. Любой вопрос можно решить спокойно. «С соседкой по дому». «О, а я уж думал, с соседом», хохотнул доктор. «Обычно ты с мужчинами так резко разговариваешь, что натворила бедная женщина». «Всё в порядке». Ушла от ответа Оли и наклонилась к маме якобы поправить простынку. «Уже приехали. Вы поможете спустить каталку на землю?» В городском стационаре Олег Борисович проявил завидную активность. Хирург куда-то звонил, договаривался с врачами, чтобы больную пропустили вне очереди. Приносил Оле воду, сидел возле ее матери в ожидании результатов. «Зеленые глаза горели огнем от возбуждения». Пальцы нервно подрагивали и будто жили отдельно от хозяина. Все время норовили прикоснуться к девушке. Оля даже посмотрела на промежность хирурга, заподозрив, что он испытывает настоящее сексуальное нетерпение. «И что нашего Олежика заводит? Может, на солнышке перегрелся? Или усталость после бессонной ночи так проявляется?» У нормального человека заторможенность и желание поспать, а у полового гиганта мозговая эрекция. Ольга косилась на него, но ничего не говорила. Пока она не знала, как будет расплачиваться за помощь, и очень надеялась, что с этим козликом районного пошива справится лучше, чем с насильником. Этот хотя бы тестя своего боится. Радикального поражения мозга обследование не выявило. Очагов кровоизлияния, нуждавшихся в срочном оперативном вмешательстве, тоже. Можно было возвращаться домой и лечиться в родном стационаре. Олег Борисович лучился от счастья. Он помог женщине, которая ему нравилась, и, естественно, надеялся на взаимность. Оля видела по его лицу, как он сгорает от нетерпения, но не может открыто приставать к ней, опасаясь сопровождавших их медиков. Фельдшер скорой поглядывала на хирурга с симпатией, расспрашивала о жизни, но Оля за ее спиной видела, что он томится и не знает, как избавиться от внимания многословной и активной женщины, знакомой его жены. «Так тебе и надо», — злорадствовала она. «Не будешь сам приставать к другим». Подъезжая к родному поселку, они чуть не попали в аварию. Навстречу на большой скорости несся мотоциклист. Водителю скорой помощи пришлось притормозить, чтобы пропустить шального гонщика и съехать на обочину. «Закон парного случая», — усмехнулся Олег Борисович. «Что вы имеете в виду?» — удивилась Оля. «Смотри, твоя мама сегодня уже попала под колеса машины. Мы думали, что она отделалась легким испугом, а оказалось микроинсульт. И вот снова аварийная ситуация на дороге в облегченном варианте». «Оленька, вы под счастливой звездой родились. Ангел-хранитель хорошо работает». «Ага, хорошо. Как бы не так?» Не согласилась с ним про себя Оля, вспомнив насильника. «И микроинсульт не по причине аварии, а от шока. Много ты понимаешь, умник». Но вслух развивать свои мысли не стала. «Зачем? Кто ей, Олег Борисович? Ни друг, ни муж, ни любовник?» «Только подумала об этом, как почувствовала». Только подумала об этом, как опять почувствовала на своей талии мерзкие длинные пальцы. — Олег Борисович, перестаньте! — громко сказала она. Фельдшер скорой повернулась и уставилась карями на выкате глазами на Олю. — Что случилось? — Ничего страшного, Света. Все хорошо. — заторопился доктор, но руку убрал. — Я случайно задел Олю. Она не так поняла. Фельдшер зло посмотрела на Олю, будто встретила личного врага. И снова переключилась на хирурга. Улыбка с его лица пропала, зеленые глаза потухли. Уголки рта поехали вниз и наметились ядовитые складки. Оля впервые увидела, как красивое лицо меняется и становится безобразным. Мороз пробежал по спине. «Не будите спящего зверя», — говорят люди. «Вот это чудовище она, кажется, сейчас и потревожила». Скорая свернула на дорожку, ведущую к приемному покою. На крыльце стоял Илья с другом и разговаривал с Варей. Оля сразу забыла об Олеге Борисовиче и его насупившейся физиономии. С ним она разберется потом. «Вы можете маму проводить в приемный покой?» – спросила она фельдшера Свету. Та резко повернулась к ней и уже хотела отказаться, но Оля перебила ее. «Мне нужно поговорить с этими парнями. Под их машину мама попала утром». Не ожидая, пока сердитая девушка ей ответит, Оля спрыгнула на землю и решительно направилась к Илье. Она не видела, как Олег Борисович еще больше помрачнел и сжал пальцы в кулаки. Ее интересовала спина бывшего возлюбленного, которая приближалась неотвратимо, как морская волна, готовая захлестнуть сознание девушки и утянуть в чувственную глубину. «Илья», — окликнула она одноклассника, — «нам надо поговорить».